что Тенартье находится в одиночной камере и каждый понедельник передавал для него в контору тюрьмы форс пять франков. Не имея сам больше денег, Мариус занимал их у Курфейрака. Раньше он никогда не занимал денег. Эти пять франков, еженедельно занимаемые, были загадкой и для Курфейрака, который давал их, и для Тенартье, который их получал.